Глава двадцать первая «Великолепная битва, Алый!» — радостно сказал Хоркин, потирая руки, измазанные черной пудрой. Он вернулся в город с первыми ранеными, найдя своего ученика, ждущего его. «Тебе надо было самому поучаствовать». Хоркин пристально посмотрел на Рейстлина. «Так, мне надо забрать свои слова обратно, Алый. Похоже, ты и без меня поучаствовал в переделке. Что случилось?» «У нас правда так много времени, чтобы терять его на мой рассказ?» – спросил Рейслин. «Как насчет раненых?» «Я исследовал храм. Место превосходное, но мне хотелось бы, чтобы ты сам взглянул на него». «Может и нет, Алый. Сейчас посмотрим», – медленно сказал Хоркин, осматривая Рейслина. «Сюда, мастер», – показал Рейслин, отворачиваясь. На месте молодой маг объяснил, что храм пострадал от землетрясения, необычного, как утверждают жители для этой области. Хоркин облазил храм, изучил колонные стены, прислушался к звукам. Не хватало чистого источника воды, но они незамедлительно нашли его позади храма. Хоркин скомандовал немедленно начать перевозить раненых в это мирное место. Фургоны с солдатами загрохотали по улицам. Потянулись осмелевшие жители, наперебой предлагая одеяло, лекарства, бинты, различные мази. Скоро весь первый этаж оказался занят рядами больных. Лекарь готовил инструменты к операциям. Рейстлин и Хоркин призвали всех городских врачей в помощники и, не разгибаясь, помогали, делая все, что можно, чтобы облегчить муки раненых. Никаких особенных чудес не происходило. Многие солдаты умерли, но, по мнению Хоркина, они скончались в мире, а те, кто начал поправляться, делали это значительно быстрее, чем обычно». Барон первым делом прибыл осмотреть госпиталь. Он пришел туда прямо с поля боя, мокрый и грязный, забрызганный чужой и своей кровью. Хоть Лэнгтри едва не падал от усталости, он не показывал этого, обойдя больных и для каждого найдя пару слов. У него была великолепная память. Барон вспоминал всех по именам и как они проявили себя на поле боя. Тяжелораненным Лэнгтри облегчал муки, говоря, что их семьи ни в коем случае не будут забыты, и получат все причитающееся золото. Рейстлин убедился, что клятва, которую дал барон своим солдатам, нерушима. Лэнгтри поболтал с магами и очень заинтересовался историей о могиле рыцаря Саламни в подземелье. Рейстлин подробно описал детали, опустив лишь те подробности, которые, как он твердо был уверен, касались его одного. Безумный барон слушал внимательно и нахмурился, когда узнал, что крышка была сброшена с саркофага. «Мы должны все исправить», — сказал он. «Грабители могли осквернить храм. Такой отважный рыцарь заслужил покоиться в мире. А ты не знаешь, какого рода сокровища он охранял, Маджерия?» «На табличке не было никаких пояснений, барон», — ответил Рейстлин. «Мне кажется, чтобы там ни было, оно теперь покоится под тоннами скал. Туннель, ведущий из гробницы, полностью разрушен». «Понятно». Барон пристально посмотрел на Рейстлина, но маг бестрепетно возвратил взгляд. Лэнгтри не выдержал первым. Песочные часы молодого мага были абсолютно непроницаемы. Барон продолжил обход, добравшись до Карамона, который метался на одеяле и был очень беспокойным пациентом. «Я не ранен, я просто немного устал», — все время говорил силач. «Я хочу встать и уйти к своим друзьям. Я хочу есть нормальную пищу, а не пить этот гадкий бульон». Мое зрение в полном порядке. Вернее, точно станет таким, когда с моей головы снимут эту проклятую тряпку. Крыса сидел рядом, развлекая его историями, и 20 раз в минуту просил не тереть глаза руками. Хотя вокруг было много других забот, Рейслин заметил, как барон подошел к его брату и постарался оказаться рядом, чтобы послушать их разговор. «Карамон Маджери!» Барон потряс руку богатыря. «Что с тобой случилось?» — Вроде я не припомню тебя на поле боя. — Здравствуй, господин барон, — заулыбался Карамон. — Жаль, что я все пропустил. Слышал, мы одержали великую победу. Я был тут и... — Мы были, вернее сказать, — приблизился Рейслин, положив руку на плечо брата. Как только барон отвлекся, он сильно ущипнул Карамона. — Ой, зачем? — Терпи, бедный брат мой, — успокаивающе проговорил Рейслин. «К сожалению, господин барон, его мучат необъяснимые вспышки боли. Он был со мной, когда я исследовал храм. Нас зажало в туннелях землетрясением, и каменная пыль ослепила его. Это временно. Как только он немного отдохнет, все будет в порядке». Рука мага сжала плечо близнеца, призывая молчать. Попутно Рейстлин сверлил взглядом крысу, и полукендер, уже открывший был рот, быстро захлопнул его. «Прекрасно, рад слышать!» — воскликнул барон. «Из тебя вышел хороший солдат Маджере. Мне было бы жаль потерять тебя». «Действительно?» — спросил польщенный Карамон. «Большое спасибо, барон». «Выздоравливай быстрей. Делай все, что тебе говорят лекари», — добавил Лэнгтри. «Хочу видеть тебя в строю как можно скорее». «Постараюсь, барон. Еще раз спасибо!» — гордо улыбнулся Карамон. рейст Прошептал он, как только сапоги безумного барона прогрохотали дальше. «Почему ты не сказал ему правду? Как ты бился с вражеским магом и победил его?» «Вот именно, почему?» Крыса вплотную приблизился к ним. Ответ был бы простым. Потому что таков скрытный характер Рейслина. Он не хотел лишних расспросов Хоркина. Не хотел, чтобы тот узнал дополнительные возможности и мощь посоха. Сейчас Рейслин все равно не знал, как использовать его». Все эти причины были истинны, но они совершенно не удовлетворили бы Карамона и пау кендера Присев рядом с братом, Рейстин поманил крысу наклониться еще ближе. «Мы показали себя не с лучшей стороны», — сухо сказал он. «Нам был дан приказ осмотреть храм и быстро вернуться с докладом. А мы?» «Вместо этого искали сокровища, забыв обо всем». «И правда», — с вытянувшимся лицом проговорил Карамон. «Нам разве нужно, чтобы барон разочаровался в нас?» «Нет, конечно, нет!» — скричал Карамон. «Точно не надо!» — поддержал его крыса. «Тогда сохраним все в тайне. Пусть правду будем знать только мы. Это никого не затронет и будет лучше с любой стороны». Рейстлин поднялся и собрался бы его уходить, когда крыса слабо подергала его за рукав мантии. Маг обернулся, с удивлением посмотрев на полу Кендера. какова настоящая причина того, что ты не рассказал все барону?» — в полголоса спросил крыса. Маг наклонился к самому уху крысы. «Сокровище!» — прошептал он. Глаза полукендера широко распахнулись. «Я так и знал. Значит, мы вернемся за ним?» «В один прекрасный день так и будет», мягко сказал Рейслин. Но не разболтай никому. «Ни одна живая душа об этом не узнает». Крыса состроил такую серьезную гримасу и так отчаянно подмигнул, что наверняка привлек внимание всех окружающих. Рейслин отправился дальше, уверенный теперь, что брат будет молчать из страха позора, а крыса, лелея в сердце надежду. Он никогда не доверился бы Кендеру, но в данном случае можно было надеяться, что человеческая сторона не даст Кендерской открыть рот. Рейслин действительно собирался когда-нибудь вернуться и спуститься вниз еще раз. «Если бы я только знал, какого рода богатство хранится там», — думал Рейслин, ловко заматывая бинтом ногу очередного солдата. «Тогда бы я понял, где именно искать его». Вскоре он осторожно расспросил местных жителей о слухах в отношении несметных сокровищ, спрятанных в горах. Горожане улыбались в ответ и говорили, что его должно быть на надул какой-нибудь странствующий торговец. Безнадежность была преуспевающим городом, но никак не богатым, Никто из слыхом не слыхал ни о каких сокровищах. Рейслин уже начал думать, что горожане сговорились хранить тайну от посторонних, но уж больно честные и открытые лица были у них при этом. Может и правда там ничего нет? Мак лег спать в крайне плохом настроении. Его сон был тревожен и наполнен опасностями. Огромное и ужасное невидимое существо нападало на него, а он был беззащитен. Яркий серебряный свет слепил его». На следующий день барон распорядился очистить гробницу от камней и восстановить целостность саркофага с покойным рыцарем. Он лично отправился вниз вместе с ближайшими командирами. Рейслин, Карамон и Крыса, как обнаружившие могилу, были приглашены в качестве почетного караула. Карамон требовал снять повязку. Он считал, что видит уже хорошо, только еще немного расплывчато. Рейслин был непреклонен. Бинты должны остаться на месте. Спор мог продолжаться еще долго, если бы барон лично не вызвался быть поводырем Карамону по дороге вниз. Расплывшись с счастливой улыбки от оказанной чести, Карамон гордо задрал перевязанную голову и отправился внутрь. Командиры и почетный караул медленно и торжественно вступили в пещеру, освещенную светом их факелов. Лэнгтри встал у могилы, остальные расположились вокруг. Одни, склонив головы, возносили молитвы Кири Джолиту, Другие размышляли о жизни и смерти. Рейстлин стоял рядом с братом, когда его взгляд упал внутрь саркофага. Маг оцепенел. Там лежала маленькая книжка в кожаном переплете, а он никак не мог вспомнить, видел он ее вчера или нет. Рейстлин не мог бы такое забыть, но тогда светил только его посох и было гораздо темнее, а книжка лежала рядом с мраморной стенкой могилы и на нее могла падать тень. Его парализовала мысль о том, что в книжке могла быть точная инструкция в отношении поиска сокровищ или их описания. «Может, там нарисован план тайника?» Он дрожал от желания завладеть ею, когда барон закончил свою молитву и взялся за крышку, чтобы поставить ее на место. «Прошу прощения, барон», — срывающимся голосом произнес Рейстлин, каждое мгновение ожидая, что кто-то еще заметит его находку. «Я еще не оказал почести этому рыцарю». Лэнгтри изумленно поднял брови, видимо, не понимая, почему маг должен чтить рыцаря Саламнии, но кивнул, разрешая. Сунув руку в один из своих мешочков, Рейстлин достал оттуда горсть розовых лепестков. Он высоко поднял руку, так, чтобы все могли видеть, что он делает. Барон улыбнулся и кивнул. «Да, это именно то, что нужно». Он одобрительно посмотрел на мага. Рейстлин опустил руку в могилу, и рассыпал лепестки по телу рыцаря. Широкий рукав на мгновение скрыл его пальцы от посторонних. Обратным движением он ловко сунул рука в рука просторной мантии кожаную книжицу, придерживая ее другой рукой, отошел от могилы и поклонился. Барон кивнул Маргону, который вместе с другими командирами взялся за крышку. Они торжественно подняли ее. Барон айвар вскинул руку в самом низком салюте. Да прибудет с тобой Кирилл Жолет. Крышка саркофага легла на место с мягким стуком. Нежный запах роз разлился в воздухе.